Пока этот вопрос обсуждался на корме, Мэйбл молча сидела у трапа. Лейтенант Мюр ушел вниз, чтобы позаботиться о своих удобствах, а Джаспер, скрестив руки, стоял невдалеке. Его взгляд, блуждая, переходил от парусов к облакам, от облаков к более темным очертаниям берега, от берегов к озеру и опять к парусам. Наша героиня тоже углубилась в свои мысли — Волнения, пережитые ею во время путешествия, события, которыми был отмечен день ее приезда в крепость, встреча с отцом, который был ей в сущности чужим человеком, необычность ее положения в гарнизоне и нынешнее плавание — все это длинной вереницей проходило перед ее мысленным взором и, казалось ей, тянулось уже долгие месяцы. Ей с трудом верилось, что она так недавно покинула город, и цивилизованную жизнь. В особенности ее удивляло, что события, которые разыгрались, когда они спускались по Осуиго, так быстро потускнели в ее памяти. Мейбл по своей неопытности не сознавала, что обилие новых впечатлений как бы ускоряет для нас течение времени, и что при быстрой их смене во время путешествия незначительные эпизоды вырастают в события. Она старалась восстановить в памяти даты и дни, желая убедиться в том, что она знакома с Джаспером, следопытом и даже со своим родным отцом лишь немногим более двух недель. Мэйбл Была девушкой, скорее обладавшей добрым сердцем, чем способностью анализировать, хотя отнюдь не была лишена и этой способности, и поэтому не могла отдать себе отчет в своих чувствах к людям, которые так недавно были для нее чужими. Она не привыкла раздумывать над своими переживаниями и не понимала их характера. Но до сих пор ее чистая душа была свободна от губительного недоверия, и она ни о чем дурном не подозревала. И меньше всего ей могло прийти в голову, что кто-то из ее спутников был предателем, изменившим королю и отечеству. Для Америки описываемой нами поры была примечательно необыкновенная приверженность к немецкому семейству, владевшему тогда английским троном ибо, как это вообще бывает, добродетели и совершенства, в восхваление которых вблизи трона легко угадывают заведомую лесть, на расстоянии, в колониях, принимаются легковерными и невежественными людьми за чистую монету и превращаются в их политические убеждения. В Англии с 1714 года правила немецкая династия Ганноверов. Английский король Георг II... 1727-1760, о котором здесь идет речь, так же, как и его отец Георг I, был одновременно королем германского государства Ганновер. В наши дни эта истина столь же неоспорима в отношении достижений республики, как прежде в отношении отдаленных правителей, чьи совершенство было так же безопасно превозносить, как опасно было порицать их недостатки, ибо это считалось изменой. Вследствие такого ограничения свободы взглядов, общественное мнение целиком зависело от нечестных политиканов, и широкая публика, которая гордилась своими успехами и познаниями, получала сведения обо всем, что затрагивает интересы власти и имущих, из вторых рук, причем исходящими от людей, послушных воле тех, кто вершит дела из-за кулис. Хотя и теснимые французами, которые, используя в качестве союзников индейцев, возводили в те времена свои крепости и поселения вокруг английских колоний, американцы едва ли любили англичан больше, чем они ненавидели французов. И люди, жившие в то время, вероятно, сочли бы совершенно немыслимым союз, заключенный спустя каких-нибудь двадцать лет между американскими подданными британской короны и ее исконными соперниками. Одним словом, в колониях мнения также утрируются, как и моды. И если преданность короне представляла собой в Лондоне лишь один из видов политической игры, то в Нью-Йорке она вырастала в такую непоколебимую веру, что казалось, могла бы двигать горами. По этим причинам недовольство было там редким явлением, а измена короне да еще в пользу Франции или французов была в глазах жителей колонии чудовищным злодеянием. Мэйбл никак не могла заподозрить Джаспера как раз в том преступлении, в котором его тайно обвинили. И если окружавшие ее люди терзались муками сомнения, то она, напротив, была полна безграничного доверия. Никакие нашептывания пока еще не достигли ее слуха и не поколебали той веры в честность молодого матроса, которой она прониклась с первой минуты их знакомства, а ее собственный разум никогда не внушил бы ей подобной мысли. Картины прошлого и настоящего, быстро сменявшиеся в ее живом воображении, были совершенно безоблачны, и ничто в них не бросало тени на человека, которому она чувствовала влечение. Еще около четверти часа она сидела в задумчивости. Все вокруг нее было полно ничем не омраченного покоя. Прекрасная осенняя ночь еще усиливала те чувства, которые внушают молодым, здоровым и счастливым людям новизна впечатлений. Было тепло, что в этих краях – не всегда бывает даже летом, а легкие струи воздуха, повеявшие с берега, несли с собой прохладу и аромат лесов. Ветер, хотя и не сильный, весело гнал резвый вперед и не позволял капитану ослаблять внимание, ведь в темноте всегда чувствуешь себя менее уверенно. Однако Джаспер был, по-видимому, в хорошем настроении, если судить по нескольким словам, которыми он перекинулся с Мейбл. — Не правда ли пресная вода? — сказала наша героиня, уже научившаяся величать этим именем молодого матроса. — Не правда ли при таком ходе мы скоро доберемся до мест? — Так отец сказал вам, Мейбл, куда нас послали? — Ничего он мне не говорил. Мой отец — настоящий солдат и так отвык от семьи, что не рассказывает о своих делах. А разве запрещено говорить, куда мы направляемся? Это недалеко. При таком курсе, пройдя еще шестьдесят или семьдесят миль, мы попадем к реке Святого Лаврентия, где французы, может быть, зададут нам жару. По этому озеру далеко не уедешь. Так и дядюшка Кэп говорит. Ну, а я не вижу, чем Онтарио отличается от океана. Вы вот побывали на океане? а я никогда еще не видел соленой воды, хоть и воображаю себя матросом. В глубине души вы, наверное, презираете такого моряка, как я, Мейбл Дунхем. У меня нет такого чувства, Джаспер. Какое право имею я, девушка, без знаний и опыта смотреть на кого-нибудь свысока? И меньше всего на вас. Ведь майор доверил вам командование этим судном. Мне никогда не приходилось плавать по океану. Хотя я и видела его, и повторяю, я не нахожу никакой разницы между этим озером и Атлантическим океаном. А между людьми, которые плавают здесь и там, после всех нападок вашего дядюшки на нас, озерных матросов, я боялся, Мейбл, как бы вы ни сочли нас самозванцами. Пусть это вас не тревожит, Джаспер. Я знаю своего дядюшку. Он также нападал на жителей побережья, когда жил в Йорке, как теперь на тех, кто плавает в пресных водах. Нет-нет, ни мой отец, ни я этого не думаем. А если бы дядюшка Кэп заговорил откровенно, то его мнение о солдатах оказалось бы еще хуже, чем о матросе, который никогда не видел моря. Но ваш отец, Мейбл выше всех ставит солдат. Он даже хочет выдать вас замуж за солдата. Джаспер, пресная вода, меня за солдата? И этого хочет мой отец? Что это ему вздумалось? За кого же из солдат здешнего гарнизона я могла бы выйти замуж, и чьей женой он желал бы меня сделать? Человек может так сильно любить свою профессию, что она в его глазах искупает тысячу недостатков. Но нельзя так любить свою профессию, чтобы забыть обо всем на свете. Мой отец хочет выдать меня за солдата. Но в Асуего нет такого солдата, которого он мог бы пожелать мне в мужья. У меня затруднительное положение, Джаспер. Я недостаточно хороша, чтобы стать женой джентльмена, офицера, И слишком хороша, полагаю, Джаспер, что даже вы это признаете, чтобы стать женой простого солдата. Говоря с полной откровенностью, Мейбл покраснела, сама не зная от чего, но в темноте ее собеседник этого не заметил. Она смущенно рассмеялась, словно чувствуя, что как бы ни была щекотлива эта тема, она заслуживает всестороннего обсуждения. Но Джаспер, по-видимому, смотрел на положение Мейбл иначе, чем она сама. — Правда, Мейбл, — сказал он, — вас нельзя назвать леди в обычном смысле этого слова. — Ни в каком смысле, Джаспер, — горячо перебила его правдивая девушка. — На этот счет я нисколько не обольщаюсь. Волею Бога я дочь сержанта и вполне довольна положением, предназначенным мне по рождению. Но ведь не все остаются в том положении, в каком родились Мейбл. Некоторые возвышаются над ним, а иные падают ниже. Многие сержанты стали офицерами, даже генералами. Так почему же дочь сержанта не может стать леди, выйдя замуж за офицера? Что касается дочери сержанта Дунхема, то хотя бы потому, что едва ли найдется офицер, который пожелает на ней жениться. Со смехом ответила Мейбл. — Вы полагаете? — Но кое-кто в пятьдесят пятом полку думает иначе. — Один офицер из этого полка действительно хочет на вас жениться, Мейбл. Быстро, как вспыхивает молния, в памяти Мейбл промелькнули лица пяти или шести младших офицеров гарнизона у которых, судя по их возрасту и склонностям, скорее всего могло бы появиться такое желание, и, пожалуй, ее облик был бы неполным, если бы мы скрыли, что мысль о возможности возвыситься над своим положением доставила ей живейшее удовольствие. Хотя она и говорила, что довольна своим делом, но сознавала, что по своему воспитанию и образованию достойна лучшего. Однако это чувство было столь же мимолетным, как и неожиданным, потому что Мейбл Дунхем была девушкой слишком чистой и по-женски проницательной, чтобы смотреть на брачные узы только с точки зрения преимуществ положения в обществе. Это мгновенно исчезнувшее чувство было отголоском представлений, привитых воспитанием, тогда как более устойчивое мнение, которого она держалась, вытекало из существа ее натуры и ее принципов. «Я не знаю ни одного офицера, ни в 55-м, ни в каком-нибудь другом полку, который хотел бы сделать такую глупость. И я сама не совершу подобной глупости и не выйду замуж за офицера». «Глупость, Мейбл. Да, Джаспер, глупость. Вам известно не хуже, чем мне, как общество смотрит на такие браки, и я была бы огорчена, очень огорчена, если бы убедилась, что мой муж хоть раз пожалел, что, поддавшись увлечению хорошеньким личикам и стройной талией, женился на дочери человека низкого звания, на дочери сержант. Ваш муж, Мейбл? Вряд ли станет думать об отце. Он больше будет думать о дочери. Девушка говорила горячо и не без некоторого задора, но после вставленного Джаспером замечания она почти целую минуту не могла вымолвить ни слова. Затем продолжала уже далеко не так и гриво, и внимательный слушатель уловил бы в ее тоне легкую грусть. Отец и дочь должны жить душа в душ. У них должно быть согласие в мыслях и чувствах. Общность взглядов необходима не только для супружеского счастья, но и для счастья других близких людей. А самое главное, ни у мужа, ни у жены не должно быть никаких особенных причин чувствовать себя несчастными. На свете и без того много горя. Должен ли я заключить, Мейбл? что вы отказали бы офицеру только потому, что он офицер. — А имеете ли вы право задавать мне такие вопросы, Джаспер? — улыбаясь, спросила Мейбл. Никакого иного права, кроме горячего желания видеть вас счастливой, а этого, конечно, очень мало. Я стал еще сильнее тревожиться, когда случайно узнал, что ваш отец намерен выдать вас замуж за лейтенанта Мюра. Такого нелепого, такого жестокого намерения не может быть у моего дорогого отца. Значит, по-вашему, жестоко желать, чтобы вы стали женой квартирмейстера? Я уже говорила вам, что я об этом думаю, и не могу сказать ничего более убедительного. Мой откровенный ответ, Джаспер, дает мне право спросить вас, каким образом вам стало известно, Намерение моего отца. Я знаю от него самого, что он уже выбрал вам мужа. Он не раз говорил мне об этом. Когда наблюдал за погрузкой провианта, и мы с ним подолгу беседовали, мистер Мюр тоже мне говорил, что хочет посвататься к вам. Сопоставив все это, я пришел к выводу, о котором и сообщил вам. — А может быть, мой дорогой батюшка, — начала Мейбл, ее лицо пылало, она говорила, медленно роняя слова, как бы повинуясь непроизвольному движению души, — может быть, мой дорогой батюшка думал о другом человеке? — Из ваших слов совсем не следует, что у него на уме был мистер Мюр. А разве это не видно по всему, Мейбл? Что привело сюда, квартирмейстер? Прежде он никогда не считал нужным сопровождать отряды, направлявшиеся к островам. Он задумал на вас жениться? А ваш отец решил выдать вас за него? Неужели вы не видите, что мистер Мюр ухаживает за вами, Мейбл? Мейбл ничего не ответила. Женский инстинкт, конечно, подсказал ей, что она нравится квартирмейстеру, но она не предполагала, что в такой степени, как думал Джаспер. Из бесед с отцом Мейбл давно уже догадалась, что он всерьез помышляет о ее замужестве. Но, как не обдумывала она его слова, она не могла прийти к заключению, что его выбор пал на мистера Мюра. Мейбл и сейчас этому не верила, и все же была далека от истины. Из случайных и подчас удивлявших ее замечаний отца она уловила, что он вообще хочет устроить ее судьбу, но она не думала, что его выбор уже сделан. Все эти мысли она хранила про себя. Чувство собственного достоинства и женская сдержанность подсказывали ей, что было бы неуместно обсуждать этот вопрос с Джаспером. После наступившего молчания, такого долгого, что оба собеседника почувствовали себя неловко, Мейбл переменил разговор, сказав, «В одном вы можете быть уверены, Джаспер, и больше я ничего не скажу об этом. Лейтенант Мюр, будь он даже полковник, никогда не станет мужем Мейбл Дунхэм. А теперь расскажите мне о нашем плавании. Когда оно кончится?» «Не знаю. На воде зависишь от ветра и волн. Следопыт скажет вам, что, погнавшись утром за оленем, Он никогда не ведает, где застанет его ночь. Но мы ведь не гонимся за оленем, и теперь не утро, и опыт следопыта тут ни при чем. Хоть мы и не преследуем оленя, но гонимся за добычей, которую также трудно настигнуть. Больше я ничего не могу вам сообщить. Наша обязанность молчать безразлично зависит от этого что-нибудь или нет». Боюсь, однако, что долго не удержу вас нарезвом, чтобы показать вам, на что он способен, и в ведра, и в непоходу. — По-моему, выйти замуж за матроса может только неразумная девушка, — вырвалась у Мейбл. — Странный взгляд. Почему вы так решили? — Потому что жена моряка может быть уверена, что ее муж всегда будет делить свою любовь между нею и своим кораблем. Дядюшка Кэп тоже говорит, что матрос не должен жениться. — Он имеет в виду матросов, плавающих по морям? — со смехом ответил Джаспер. — Если, по его мнению, ни одна женщина не достойна стать женою матроса, плавающего по океанам, то для озерного матроса хороша любая. Надеюсь, Мейбл, вы не составите себе представление о нас, пресноводных матросах, по речам мистера Кэпа. — Эй, смотрите, парус! — воскликнул тот, о котором только что шла речь. — Шлюпка, если уж быть точным. Джаспер побежал на нос. Действительно, впереди куттера в ста ярдах от него, с подветренной стороны, можно было заметить какой-то небольшой предмет. С подветренной стороны, под ветром, со стороны, противоположной той, откуда дует ветер. С первого же взгляда Джаспер увидел, что это пирога. Хотя ночью невозможно различить цвета, но глаза, привыкнув к темноте с небольшого расстояния, различают форму предмета, а от зоркого и опытного глаза Джаспера даже издали не укрылись очертания пироги. — Должно быть, это враг, — заметил молодой человек. — Хорошо бы его захватить. — Он гребет во всю мочь, — заметил следопыт. — Видно, собирается проскочить у нас под носом и пойти против ветра, так догнаться за ним все равно, что на лыжах преследовать матерого оленя. — Держать круч к ветру! — крикнул Джаспер рулевому. — Держать круч до отказа! — Так, так, держать! Держать круч к ветру и идти почти против ветра, насколько сможет судно. Рулевой повиновался и резво и весело разрезая воду, спустя минуту или две оставил челн так далеко под ветром, что тот уже не мог от него ускользнуть. Джаспер сам схватил руль, ловким и осторожным маневром подвел Куттер почти вплотную к пироге, и ее удалось зацепить багром. Там было два человека. Им приказали подняться на борт Куттера, и когда они появились на палубе, все увидели, что это разящая стрела и его жена.